Глава двадцать третья. Фабрика мебели. После разговора с Зайцевым-младшим, в общем-то, все уже было ясно насчет их трагических и тревожных семейных дел. Но полковник Гущин объявил, что они еще заедут на фабрику офисной мебели и попытаются и там получить дополнительную информацию о Еве Луневой, как о сотруднице и директоре производства. Фабрика мебели располагалась в Касьяново на границе трех районов – Бронниц, Чугуногорска и Воскресенска, и путь туда оказался неблизкий. Вокруг фабрики раскинулся большой поселок городского типа, население которого преимущественно трудилось на местном производстве. По пути заехали в продуктовый супермаркет в Бронницах и набрали с собой еды – безвкусных сэндвичей в коробках. Полковник Гущин купил себе две упаковки овощного супа. На автозаправке на трассе, где работало крохотное кафе, приобрели кофе в картонных стаканах и бутылку минеральной воды. Свернули на проселок в поля и прямо на обочине безлюдного деревенского тракта устроили привал, обед. Полковник Гущин выпил холодный суп, от сэндвича отказался, достал из кармана мятные леденцы и, словно детей, угостил ими Клавдии, Мамонтова и Макара. Все забыли попросить, чтобы в черный кофе добавили сахар. Мебельная фабрика встретила их негостеприимно, без всякого энтузиазма. Проезжая мимо современных корпусов, Клавдий Мамонтов сравнивал предприятие зайцева с хорошо известной в бронницах фабрикой золотых ювелирных изделий. Совершенно разные предприятия, однако фабрика офисной мебели выглядела мощнее, солиднее, и в смысле новой архитектуры промзоны, и по масштабам. К ней примыкала железнодорожная ветка, по которой в вагонах и контейнерах вывозилась продукция. Однако сейчас все замерло. Пустые пути, где коротали время всего несколько вагонов без контейнеров, закрытые цеха. Мы в подвешенном состоянии, сухо объявил полковнику Гущину заместитель директора фабрики, которому их сразу провели с проходной, едва лишь Гущины мамонтов предъявили удостоверение. Визит полиции и менеджмент, и офисные клерки, и охрана на проходной восприняли с тревогой. «Не знаем, удастся ли сохранить производство в нынешних условиях», — продолжал замдиректора. «Сейчас многие офисы закрываются. Спрос на офисную мебель резко упал. А у нас ситуация особенно острая. Мы градообразующее предприятие. Почти все местные жители трудятся на фабрике или как-то с ней связаны» куда люди денутся без работы? опять что ли на электричках по три часа в Москву ездить станут, как когда-то? на вопрос Гущина о владельце зайцеве и топ менеджере Еве Луневой замдиректор ответил еще более сухо и лаконично. Иван Петрович серьезно болен, он полностью отошел от дел, передал все руководство, весь менеджмент своей жене. Однако Ева Станиславовна вот уже три месяца тоже не появляется на работе. Я звонил ей много раз, она отвечает, чтобы я оставил ее в покое. «Вы не заметили странностей в ее поведении?» — прямо спросил Гущин. Она сильно изменилась, словно другой человек. Порой она говорит несуразные вещи. «Что ее сын Адам не ее сын?» Замдиректора глянул на Гущина. По его лицу Клавди Мамонтов прочел «Безумная Ева и здесь преуспела» она рассказывает свои больные фантазии всем подряд но она остается вашим директором продолжал спрашивать полковник гущин пока еще номинально остается но это ненадолго производством руководим сейчас я и наш совет менеджмента так распорядился иван петрович и у нас работает консалтинговая фирма из москвы «Возможно, мы проведем ребрендинг, или же вообще часть тэхов закроем, оптимизируем. По результатам Иван Петрович примет решение в самые ближайшие дни. Он торопится». «Я понимаю, у него со здоровьем плохо», – тихо заметил полковник Гущин. «В любом случае, его жена уже не будет ни владельцем производства, ни главным акционером. В таком болезненном психическом состоянии, в каком она находится сейчас, это невозможно». Иван Петрович переоформляет все документы через своих юристов. Он полон решимости сохранить фабрику, чего бы ему не стоило. Считает это своим последним земным долгом, чтобы люди, с которыми он все начинал и строил, не оказались на улице. «Сколько Ева Лунева проработала на вашем производстве?» – спросил полковник Гущин. «Почти семь лет. Вклад ее неоценим. Она всегда являлась нашим флагманом, маяком». «Генератором идей. Умело завязывать связи, налаживать контакты. Такое несчастье, что она повредилась умом после перенесенного ковида». Замдиректора вздохнул. «Иначе я не могу объяснить перемены, произошедшие с ней. Какая она по характеру?» «Волевая, целеустремленная. Была. Слегка даже упрямая, в хорошем смысле. Опять же, была». Когда разум болен, все эти качества оборачиваются иной стороной. Ее упрямство, то, в чем она истерически уверяла меня по телефону, что ее мальчик, не больше, ни меньше, сын тьмы, вбила же себе такую в голову, жаловалась, что он при родах ее едва не убил, и потом пытался убить, и якобы это он наслал рак на Ивана Петровича, и бабушку как-то прикончил, какой-то своей нечеловеческой силой, потому что сам он исчадие ада и зло. Надо же до такого додуматься. Я после в телефонном разговоре предложил Ивану Петровичу поместить ее в клинику для душевнобольных на лечение. А он мне... Слушай, я сам с постели с трудом встаю, а скоро вообще слягу, под себя ходить стану. Я реведарчи. Я больше не разговаривал с ним о ней. Ясно, что эпоха, когда нашей фабрикой руководила Ева Станиславовна, закончилась. В ее лице мы потеряли того, кто мог реально заменить нашего босса. «Ева Лунева не рассказывала о своей принадлежности к секте в молодости?» — спросил полковник Гущин. «Никогда от нее про секты не слышал», — Замдиректор изумился. «Трудно себе представить, чтобы Ева Станиславовна...» Та прежняя, наш топ-менеджер, интересовалась подобными вещами. «Федор Матвеевич, а нельзя через органы соцзащиты и опеки как-то повлиять на их семью?» спросил Макар задумчиво, когда они покинули фабрику. «Забрать Адама на какое-то время и поместить, ну, не знаю, в интернат или детский дом?» «В данной ситуации нельзя. Это долгая процедура, бюрократическая». Быстро она двигается, лишь когда родители причиняют физический вред ребенку. Бьют, травмируют. Тогда возможно изъять из семьи ребенка. Но у нас такого нет. И нет заключения врачей о психической болезни его матери. У нас есть ее устные заявление о том, что это не она, а он хотел ее убить. И что она подозревает его в убийстве пропавшего ребенка. «Но факт нападения на Еву подтвердил нам и Василий Зайцев», напомнил Макар. «В приватной беседе. Юридический ноль, понимаешь? С официальным заявлением Ева в полицию не обращалась, ее пасынок тоже, их отец вообще об инциденте ничего не знает. От него скрыли». «Я б его к себе домой забрал», сказал Макар. «Честное слово, пока все не устаканится или Еву в Кащенко санитар не отправят». Но тот его финт с жабой... Я до сих пор до конца его словам не верю, что это не он сотворил, а торговцы на рынке. Я своих детей не могу с ним оставить, пока мы расследованием занимаемся. И дома нас нет. И на тебя слова Ева повлияли, — Клавдий Мамонтов кивнул. Про его тайное логово на островах на озере. Не слова, а факты. Мы его видели на холме с собаками. Он псов, разъяренных, каким-то способом отпугнул. Чем-то. Какой-то силой. Клава, это же на наших глазах случилось. Как такое объяснить? Клавдий Мамонтов вел внедорожник и подыскивал приемлемый ответ. А у полковника Гущина зазвонил мобильный. Он включил громкую связь в машине. Наконец-то пришло долгожданное заключение по ДНК. Эксперт-криминалист подтвердил полное тождество ДНК неизвестной жертвы и образцов из ванны и замытого коридора, и ДНК крови самой Евгении Лаврентьевой, обнаруженной тоже в коридоре. Все, теперь точно мы доказали, что незнакомцы убили топором и пытались расчленить ванны в ее доме. И судя по ее ножевым ранам, парня убила именно она. И, возможно, сестра Анна была соучастницей. Или же нет. Но каким-то образом она тоже причастна к происшедшему объявил полковник Гущин и спросил криминалиста: "Так, а что по фрагментам татуировок?" Ответ разочаровал. Все небольшие фрагменты татуировок на предплечьях жертвы проверили по базе данных уголовных тату. Однако никаких совпадений не выявилось. Степень разложения трупа такова, что дальнейшее исследование татуировок уже невозможно. "А по его зубам?" спросил Гущин. Ответ снова огорчил. Нет, никаких особых примет в области работы дантистов. При таких скудных исходных данных база вообще не выдаст результатов. Что дала проверка базы данных пропавших без вести за март-апрель? Гущин не отступал. И снова сплошное расстройство. Ничего не дала. Пропавших с подобными приметами ни в Москве, ни в области, ни в прилегающих к Подмосковью регионах не было. «Наш незнакомец на первый взгляд словно невидимка», — заметил Макар. Однако от клиентов Евгении Лаврентьевой он не таился. Его видели охранники актера. И сам актер, пусть он и в Белой Горечке находился тогда. Охранник даже предположил, что парень — сожитель шаманки. Возможно, это он привозил Евгению домой к племяннику Алексею. Однако тот его не видел, заметил из окна лишь машину. Черная, неизвестной марки. Никакой машины во дворе дома Евгении нет. Если у ее сожителя она была, куда она ее дело Как избавилась от нее? Она сама тачку не водит, заметил Клавдий Мамонтов. Может, сестра ей помогла? Мы не спрашивали ни у кого о бане Лаврентьевой, умела ли там машины управлять. Вряд ли, не тот типаж, произнес Макар. Алкоголичка, лапша куриная, явно не автоледи. «Но я сейчас не про тачку, я про нашего мистера Икс». Итак, от знакомых шаманки он не скрывался. Однако его исчезновение ни у кого не вызвало никакого беспокойства. И никто не спрашивал у Евгения, а где тот парень. Никто не заявлял в полицию о пропаже. «Вывод. Либо он приезжий мигрант, здесь на птичьих правах и без регистрации, либо из криминального мира», — ответил полковник Гущин. Они не светятся никогда, и уж точно о пропаже без вести своих в полицию не заявляют. Но, может быть, и третий вариант. Какой? Просто жил тихо, одиноко, сам по себе, никаких связей ни с кем не поддерживал. И это для нас самый скверный вариант, потому что мы никогда не установим его личность. Они помолчали в расстройстве. «Ладно». Тождество ДНК все же важный факт. Будем на него опираться. Полковник Гущин явно решал, что предпринимать по тройному убийству дальше. Единственная неточка, за которую сейчас можно потянуть, звонки Евгении Лаврентьевой в загородный ресторан накануне 8 марта. Интересно, посетила ли она его? И с кем? «Надеетесь на романтический ужин с мертвецом с грядки?» Без энтузиазма спросил Макар. «Зря». «Приедем в лесное, окажется по закону подлости, что они с сестрицей в ресторане 8 марта отмечали». «Нам все равно, пока ничего другого не остается», — возразил ему Клавдий Мамонтов, вставший на сторону Гущина, и включил фары. «Темнеет. Вечер и ночь в лесном. Время силы».